Часовник живо прочел. Мне за псалтырь его посадил, И году не минуло, как Герасим Уж двадцатого кафизму дочитывал. Конец псалтыря, состоящего из двадцати кафизм. Не по нраву пришлось отосили Петрову. Громотей не пахарь, — говаривал он, А гараньки не попить, — Неприказным быть. Попить, быть за попа, исполнять поповские требы. Много стал, но неграмотных, да что-то мало сытых из них видится. И ему, пожалуй, придется с грамотой век свой померу бродить. Видеть не мог сына за книгой Чубалов. Тотчас бывала расправа. Что было дранья, что колотушек, потасовок, ничто не помогало. Побои не отвадили от книг тринадцатилетнего мальчика. Чем больше его били, тем прилежнее он читал их, и при том всякая работа больше да больше ему противила. Прежде бывало, хоть дров в избу таскать хоть воды принесет, либо за курами да за бычками присмотрит. А теперь на все махнул рукой. Только и от рады было у малого, что к Нефедычу за книгами бегать. А учитель в книгах ему никогда не отказывал. Но любоваться не мог старик на ученика своего — и нередко целые вечера беседовал с ним от Святого Писания. Как не был уважаем Нефедыч своими детьми духовными, как не любил его силы Чубалов, однако же стал его побранивать за то, что сбивают у него парнишку с пути, что его от всякой работы отвадил. Добродушный, смиренный, незлобивый Нефедыч на бране покоры только кланялся. Чуть неземные поклоны клал он перед силой Петровым,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 но и это не подействовало на Нефедовича. «Свой разум в голове имеешь, — Сила Петрович, — сказал он. Как знаешь, так и поступай, коля душеньки своей думать не хочешь». Говорил, однако, учитель учеников, чтобы он ходил к нему пореже, не раздражал бы отца, а книги все-таки давал по-прежнему. Заберется, бывало, горанька на чердак, и зимним временем, плотно прижавшись к чуть теплой трубе,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 И там, на берегу Оки, читал ловцам жития угодников, зато они кормили чтеца ухой да жареной рыбой, а иной раз и на дорогу краюхой мягкого хлеба снабжали. Пустынное житье полюбилось юному Громотею, и под шум ветвистых зеленых дубов, читая сказания о сирийских и фиваидских отшельниках, он ревновал их житию и положил в своем сердце завет провести свои дни до скончания живота в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 Вы луга, луга зеленые, помилея красно-золото, Вы раздольница широкие, помилея чисто серебра, Вы кусты, кусты ракитовые, помилее скот на жемчугу, Вы залетные мелкие пташечки, Сохраните мои косточки На чужой дальней сторонушке, Во прекрасной, во пустынюшке.